Глава 12 К сожалению, в нашем рассказе мы совсем забыли о Елене простаковой отважной спасательнице, которая по недоразумению попала в подземные казематы замка Крак-де-Шевалье. Но Елена не из тех, кто сдаётся перед лицом трудностей. Вы можете замуровать её в скалу, опустить на морское дно, выкинуть в космос, но, как и положено, отважной спасательнице Института времени она всегда найдёт выход из положения. И не раз уже находила. Мы оставили спасательницу в тот момент, когда она, прижавшись к стене колодца, старалась просверлить камни туннель, чтобы помочь неизвестному пленнику, который пробивался сквозь гранит ей навстречу. Два раза она обессиленно падала на пол, но каждый раз вставала и снова, как муха, поднималась к потолку. Пропеллер с трудом удерживал её на весу, но с каждой секундой работать становилось всё легче, потому что спасательница вскоре пробила в стене нишу, которая постепенно превратилась в туннель, вернее, в глубокую нору. «Вот уже можно выключить пропеллер и вытянуться во весь рост на животе». Елена Сергеевна замерла и целую минуту лежала неподвижно, затаив дыхание. Она старалась понять, откуда и в каком направлении пробивается неведомый узник, на помощь которому она спешит. Вот этот звук. Кто-то скрёбся совсем близко, правда, теперь Елене пришлось долбить свой лаз правее, чтобы не промахнуться. Забыв об усталости, спасательница вгрызалась буром в скалу и ловко сбрасывала отколотые камни назад, так что камни улетали из её норы, как из пушки. Елена Сергеевна так увлеклась своей работой, что забыла о времени. Она и не подозревала, что наверху в пыли и грохоте идёт самое настоящее сражение, что Алиса и девочка Мариам смотрят за ним со скалы, где находится крепость Старца горы. Когда Елена остановилась в очередной раз, чтобы прислушаться, она поняла, что неведомый узник находится всего в метре от неё. Ещё чуть-чуть, и она его спасёт». Но удивительное дело. Словно услышав о том, что спасение близко, узник прибавил прыти и принялся уводить свой лаз в сторону. Испугался, что ли? Тогда спасательница тоже прибавила скорость. Узник ещё больше заторопился. Спасательница чувствовала, что уже догнала его, что роет ход параллельно с его ходом. Они были как два земляных червя, которые устроили соревнование, кто скорее прокопает лаз под грядкой. И тут Елена сообразила, что делает лишнюю работу — Она взяла левее и через три минуты оказалась в только что проделанном туннеле. Туннель этот был заполнен камешками и песком, который оставил узник. Ведь он тоже отбрасывал назад камешки, которые отбивал от скалы. Так что Елене было нелегко дышать, к тому же она страшно устала, несмотря на то, что была очень выносливой. «Ну давай, немного осталось!» — крикнула Елена сама себе. Из последних сил она устремилась вперёд, как крот, отбрасывая камни и песок, И ещё через минуту лучу её фонаря уловил движение впереди. Металлические подошвы отбрасывали ей в лицо куски породы. «Вот он, узник!» К счастью, фонарь Елены был поленепробиваемый. Доставалось только лицо. Но Елена протянула вперёд руки и схватила узника за ноги. Тот отчаянно сопротивлялся. Он же не знал, что его спасают. Наверное, думал, что за ним гонится. Он тащил Елену, как на буксире, только не сквозь воду, а сквозь каменные крошки, что, конечно же, куда больнее для пловца. Неизвестно, сколько это могло бы продолжаться. Вернее всего, спасательница бы погибла, но впереди оказалось пустое пространство — большой подвал. И узник, которого Елена держала задёргающиеся металлические ноги, вывалился в подвал и потянул за собой Елену, которая упала на него сверху. Оглушённые они замерли. Первым очнулся неизвестный узник. Он попытался убежать от Елены, но она смогла снова схватить его и громко сказала. «Нет, голубчик». «Ты спасён и можешь меня благодарить». «Я не просил меня спасать», — раздался высокий тонкий голос. «Я сам спасаю Ричарда». Елена Сергеевна зажгла свой фонарь и увидела, что по ошибке спасла вовсе не Ричарда Темпеста и даже не какого-нибудь другого человека, а странного на вид шарообразного робота с длинными руками и короткими ногами, неизвестно как оказавшегося в глубоком подземелье замка крак Кракда-Шевалье в конце XII века нашей эры «Ты никого не можешь спасать», — заявила Елена Сергеевна. «Потому что ты не спасатель, вообще неизвестно, кто ты такой». «Я археологический робот первого класса по имени Арх. А вот с кем имею честь говорить, не знаю». «А я спасатель Института времени Елена Сергеевна Простакова. Я прибыла сюда из 21 века». «Вы не очень спешили, девушка», — сказал на это археологический робот. «Пока вы собирались. Нас всех могли перебить, отдать в рабство и посадить в тюрьму». Элена Сергеевна Простакова немного обиделась. «Во-первых, — произнесла она, — как только я получила сигнал тревоги, я бросила всё и кинула сюда». «Что такое всё?» — строго спросил маленький робот. Его бока были покрыты пылью и каменной крошкой, а кое-где даже помяты. И некоторые из инструментов, которые служили ему пальцами, были погнуты и обломаны. «Я только-только села за стол», — признала спасательница, «на моём дне рождения». «И сколько же вам лет, спасатель?» «Мне уже двадцать два года», — ответила Елена Сергеевна. «Но, к сожалению, я слишком молодо выгляжу». «Это исправимо», — утешил робот. «Но я бы не дал вам. Поверните фонарь, чтобы мне лучше было видно. Спасибо. Я не дам вам больше восемнадцати». «Хватит разговорчиков. Спасая вас, я потеряла много времени. Мне пора спасать Ричарда и Алису», — сказала Елена. «А вы думаете, я чем занимался?» — удивился робот. «Ведь я пробивался именно сюда, в это подземелье». почему Да потому что я подслушал, что здесь они содержали Ричарда Темпеста. «А где он теперь?» «Коллега, не задавайте глупых вопросов», — ответил робот Арх. «Вы же видите, что его здесь нет?» Спасательница согласилась с роботом и быстро провела лучом фонаря по стенам подземелья. И не зря. Возле железной двери на стене было выцарапано чем-то острым. «Меня уводят. Граф не хочет меня оставлять. Ричард. вот видите. сказал робот. Я же знал, где искать». «А я думаю, что теперь надо отыскать графа. Где граф, там и Ричард», — заметила спасательница. «Замечательная мысль», — воскликнул робот. «Может, вы знаете, где Алиса?» «Нет ещё, но я её тоже спасу». «Тогда не будем терять время понапрасну». Робот подбежал к железной двери и отворил её. Никакой охраны поблизости не было. Каменная лестница вела наверх». Лена Сергеевна, сопровождаемая археологическим роботом, поспешила наружу, хотя, конечно же, ей больше всего хотелось отдохнуть. Они пробежали через пустой двор. Ворота в крепость были приоткрыты. Так спешили в бой стражники графа. Правда, на склоне холма Лена Сергеевна увидела пастуха, который медленно брёл за стадом овец. И она подумала, что-то уж очень долго здесь гуляет одинокий пастух. И в этот момент археологический робот произнёс, «Что-то не нравится мне этот пастух». Когда мы с Алисой здесь проходили несколько часов назад, он уже здесь ошивался. Спасательница подошла к пастуху. Тот точно удивился, увидев ее и робота, но не убежал. «Скажите», — спросила спасательница, «куда повезли нашего друга Ричарда Темпеста?» «И мою подругу Алису Селезневу», спросил Арх. Спасательница задала свой вопрос на арамейском языке, а потом на арабском и еще шести языках. А Арх Спросил на старо-французском языке, потому что они салисы на том же языке уже со многими здесь разговаривали. Но пастух ничего им не ответил. И неясно было, понял он что-нибудь или нет. Но потом поднял руку и показал в сторону, туда, где над долиной клубилась туча пыли. роботы спасательница побежали к туче, догадавшись, что там кипит бой. Но через некоторое время Елена Сергеевна остановилась, чтобы проверить направление. «Что это ещё такое?» спросил робот, крутя головой. «Это Ричардоискатель». «Зачем он нужен?» «Чтобы отыскать ричарда Темпеста», сказала спасательница. Робот вытянулся на коротких ногах, чтобы разглядеть циферблат небольшого приборчика. Там была стрелка. Она показывала в сторону тучи, и рядом было указано расстояние — 4 километра семьсот шестьдесят метров. «Ричард там?» спросил робот. «Вот именно», — ответила девушка. Значит, граф утащил его с собой, не рискнул оставить в замке. А может, не сам догадался, а ящерицы подсказали. Кто подсказал? Не поняла спасательница. Его инопланетные союзники — розовые ящерицы. А где же они? Вот это я и хочу проверить, — сказал робот-арх. По моим расчетам, их космический корабль должен скрываться вон в том ущелье за высокой скалой, на которой возвышается крепость. «И вы пойдёте туда?» — удивилась спасательница. «Да. Пока вы будете спасать своего Ричарда, я постараюсь выручить Алису Селезнёву». «Но почему вы решили, что она в корабле?» «Или в корабле, или вон в той крепости. Я не зря сидел в заточении в замке Краг-де-Шевалье. У меня замечательный слух». «Хорошо», — согласилась спасательница. «Как только я спасу Ричарда, я сразу поспешу к вам на помощь». Робот-арх не стал прощаться. А с удивительной скоростью, перебирая ногами, ринулся в сторону скал. И скоро лишь клуб пыли указывал, где он бежит. Вдруг пыль перестала вздыматься, робот остановился и пронзительно крикнул Елене: "Тебе не дашь 22. Я думаю, тебе сегодня исполнилось 17". Елена смотрела ему вслед и улыбалась. Очень смешной и гордый робот. Она уже готова была включить пропеллер и нестись в сторону битвы, как вдруг её внимание привлёк далёкий пронзительный крик. Подняв голову, она увидела, как с балкона крепости, нависшего над бездонной пропастью, сорвалась маленькая человеческая фигурка и, медленно переворачиваясь, полетела вниз. Не забывайте, что Лен Простакова по своей натуре была спасательницей. И если она видела, что можно кого-то или что-то спасти, она забывала о себе и бросалась спасать. И именно таких людей отбирают спасатели Института времени. Поэтому... Увидев человеческую фигуру, падающую со скалы, да ещё поняв, что это ребёнок, елена забыла обо всём, о Ричарде, об Институте времени и даже о своей докторской диссертации «Опыт спасания сотрудников Института времени в чрезвычайных ситуациях каменного века». Она понеслась вперёд, чтобы подхватить девочку, прежде чем она коснётся земли. Лена обхватила девочку руками и бешено закрутила пропеллер, чтобы не разбиться вместе с нею. Ей удалось удержать девочку лишь у самой земли, и она упала на спину, чтобы спасённый ребёнок поменьше ушибся. Пропеллер, конечно же, разлетелся в дребезги, спина превратилась в сплошную ссадину. На затылке выросла шишка с апельсин. Притом Елена так перепачкалась пыли, что родная мама не узнала бы спасательницу Простокову. Пока Лена, совершенно оглушённая, лежала на жухлой траве, Мариам, которая даже не поняла, что произошло, так она стремилась к дяде. поднялась и, прихрамывая, побежала к Саладину. Как ни странно, никто, кроме Алисы из Тарцигары, не заметил падения Мариам. А её чудесное спасение вообще прошло незамеченным, потому что Алиса в этот момент в ужасе зажмурила глаза, а старец отвернулся. Какой бы он ни был жестокий, всё же он не хотел смотреть, как разобьётся несчастная девочка. Алиса очнулась от взрыва голосов. Множество людей кричали и бритсали оружием. произвольно Алиса обернулась к экрану монитора, и, к своему изумлению, увидела, как знатным воинам подбегает хромая и горбись маленькая девочка в разорванном платье. Султан Саладин уже издали узнал племянницу. При виде девочки султан ловко спрыгнул с коня и ринулся к ней навстречу. Он подхватил её, поднял и прижал к груди. Его воины горячили коней, размахивая копьями и мечами, и в самый разгар этой суматохи султан поднял руку вверх, призывая к молчанию. Алиса понимала, что чудес не бывает, и люди не остаются живыми, упав с высокой скалы. но ну, как не поверить собственным глазам? Племянница султана была жива и обнимала своего великого дядю. Взгляд Алисы упал на супругов дышательём. Они были в ужасе. Граф Рено пытался спрятаться в толпе рыцарей. Он тянул Констанцу за руку, чтобы прикрыться ею, а графиня зло отталкивала руки мужа. Шум немного утих, и Алиса смогла различить голос султана, который обернулся к английскому королю. «Аллах велик», — произнес он, — «меня ставят в беде и несправедливости тех, кто верит в него. Ты видишь перед собой, король, мою единственную любимую племянницу Мариам». «Откуда ты взялась, девочка?» Мариам с трудом отрывалась от груди дяди и показала наверх. «Меня держали в плену вон там. Я прыгнула и улетела оттуда». «Этого не может быть!» — воскликнул король ричард Львиное Сердце. «Это чудо, сотворенное Аллахом», — ответил Саладин. не так ли воистину закричали его воины ударяя мечами о круглые щиты почему ты оказалась там спросил саладин меня подарили страшму мою маму ответила морям проклятие услышала алиса голос старцы горы это гебель он никогда меня не простит он потратит всю жизнь чтобы чтобыить меня «И зачем я согласился взять эту проклятую девчанку с этими словами старец горы выбежал из комнаты во двор крепости, и Алиса услышала, как он там отдавал приказания. Но она не прислушивалась, потому что ей интереснее было следить за тем, что происходило на равнине. «Кто же подарил тебя мерзкому старику?» — грозно спросил Саладин, когда гневные крики его воинов стихли. «Вот этот человек!» — сказала Мариам. «Отдал старику в рабство меня и ещё одну девочку!» И она показала здоровой ручкой на графа Дешатильона. «Я его убью собственными руками!» — закричал Саладин. «Я его порублю на куски!» «Погоди, султан!» Алиса увидела, как король Англии подъехал ближе к султану. «Я разделяю твою радость, потому что ты обрёл потерянную родственницу. Но я хочу знать, может ли она быть свидетельницей других преступлений графа Дешатильона!» «Мариам?» — попросил Саладин. «Скажи королю франков, кто убил твою маму?» «Мою маму убил этот страшный толстый франк», — сказала девочка. «Она лжёт!» — испуганно завопил граф. «Как вы можете верить грязной рабыне?» Король Ричард Львиное Сердце поморщился. Он не любил трусов. «Он убил мою маму!» — повторила Мариам. «Потом он меня мучил». «Мучил?» Саладин побледнел от гнева. «Мне трудно в это поверить», — сказал Ричард. «Я не слышал раньше о подобной жестокости». И тут неожиданно в разговор вмешался второй Ричард, пленный сотрудник Института времени. «Клянусь вам», — произнёс он, вцепившись в толстые прути клетки. «Эта девочка говорит правду. Я попал в плен графу Душетельёна и его друзьям, и они никак не могли добиться от меня нужных сведений. И когда они поняли, что не заставят меня заговорить...» Голос Ричарда сорвался, и он с трудом продолжал. «Они...» — он показал на графа и графиню. Велели привести девочку. «Клянусь, я не сразу понял, что они могут пойти на это». «Проклятый Геаур!» — закричал султан Саладин. «Значит, ты причина всех моих несчастий. Убейте этого негодяя!» Воины рванулись к Ричарду, и лишь прути клетки спасли ему жизнь. Девочка Мариам закричала — «Нет, не трогайте его, он добрый! Как только этот дядя понял, что они со мной делают, он им всё сразу рассказал, только чтобы избавить меня от боли!» «Остановитесь!» — приказал воинам Саладин. «Если принцесса Мариам сказала, значит, так тому и быть. Ты свободен, Франк, и можешь уйти куда хочешь». Султан Саладин передал племянницу одному из воинов, а сам посмотрел на короля Англии. «Ну как, король Ричард?» — спросил он. «Теперь, наконец, ты мне веришь?» Вместо ответа король обернулся к Ричарду-временщику. «Чем ты так провинился перед графом Дешетильоном, что он пытал тебя? Что за тайну ты скрывал от него? Может быть, ты посланник дьявола?» «Вот именно!» — закричала графиня Констанция. «Вы только поглядите на него! Это сам дьявол!» Если бы я был дьяволом, — улыбнулся Ричард, который отлично умел владеть собой, этому учат в Институте времени, — то кто бы держал меня в такой клетке? «Это так», — кивнул Ричард Король. «Продолжай. Я путешественник из дальней страны, а графу нужны были секреты». «Какие?» «Секреты пути в мою страну. Но ты знаешь, Король, как тщательно берегут торговые пути купцы всех стран». «Так значит, ты купец?» «Значит, я купец», — сказал Ричард. Некоторое время Король Ричард размышлял, разглядывая своего тезку, оборванного, избитого, грязного, измученного, которым родная мама бы не узнала сотрудника Института Времени. Потом он произнес. «Я верю этому человеку. У него добрые глаза». «Значит, ты веришь и мне, король Франков?» — спросил Саладин. Ричард Оливине сердце наклонил голову. Саладин глядел теперь на своих пленников. «Я не виновата!» — воскликнула графиня констанция увидев смерть в его взгляде. «Я не воюю с женщинами, хоть ты и виновата». — сурово сказал султан. — Уходи. — Ну, уходи же. Констанца подобрала край платья и побежала прочь, к пустыню, не оборачиваясь даже не попрощавшись с мужем. Её чёрные длинные волосы растрепались. Она стала похожа на ведьму. — Констанца! — закричал граф Дошитильон. — Ты почему покинула меня? Но та не слышала. — Ты рыцарь храма, — сказал Саладин, обернувшись к молодому храмовнику Солсбери. Тоже присутствовал при этом и не вступился за ребёнка. Ты проведёшь остаток своих дней в моей тюрьме, если тебя не выкупит твой орден за 100 фунтов золота». «Мой орден никогда не заплатит столько за меня!» — в ужасе воскликнул хромовник «Это ваше дело», — ответил султан. «Уведите его». После этого он посмотрел в глаза графу Душетильону. «Что же мне делать с тобой?» — спросил он. «Что мне делать с тобой, вонючая собака?» «Я ни в чем не виноват!» — закричал граф. «Меня оклеветали! Это все розовые дьяволы виноваты! И ваш старец горы, они опутали меня!» «Молчи!» — приказал ему Ричард Львиное Сердце. «Я не хочу стыдиться за благородных рыцарей!» «Король, выкупи меня, я верну тебе любой долг!» «Ты отдашь мне этого человека?» — спросил английский король. «Есть вещи, которые нельзя купить?» — ответил султан Саладин. «Это слёзы и смерть беззащитных женщин и детей». «Ты прав, султан», — произнёс король Англии и легонько натянул по своего чёрного коня. И тот послушно понёс своего всадника прочь. За ним поскакали знаменосец и несколько молчаливых рыцарей с английского короля. И больше Алиса никогда его не видела. «Король!» — кричал ему вслед граф Дошатильон. Я тебе расскажу страшные тайны! Ты станешь владыкой мира!» Но Ричард не обернулся. И тогда султан Саладин легким движением выхватил свой меч. Шатильон отшатнулся, но Саладин был быстрее. Граф упал на землю. Воины и вельможи, окружившие султана, радостными криками приветствовали смерть графа Рино. «Месть свершилась!» — воскликнул Саладин. Всё внимание было приковано к Саладину и мёртвому графу, и никто не заметил, как из тучи пыли вышла ещё одна молодая женщина. Такая пыльно измученная, что никто не обратил на неё внимания. Ведь за средневековыми армиями всегда следовали толпы нищих, попрошаек, воров и мародёров, которые, как вороны питались падалью войны. Вот и эта женщина казалась такой же бродяжкой. И когда она подошла к забытой всеми клетке, в которой был заперт Ричард Темпест, На неё никто не смотрел. Ловким движением спасательница сунула в отверстие замка, что закрывал клетку стальную заколку, которой скреплялись её волосы. Замок послушно щёлкнул и открылся. «Быстрее!» — прошептала спасательница. Она подставила Ричарду руку, и тот, с трудом опираясь на неё, выскочил из клетки и побрёл, прихрамывая прочь. Но и тогда никто не обратил на них внимания. Когда они удалились от места битвы, спасательница включила пропеллер, который хоть и был сломан, всё же помогал ей идти вперёд. «Так это ты, Елена!» — воскликнул Ричард. «Я тебя сразу и не узнал». «Ничего», — ответила Елена, улыбаясь. «Вымоюсь, причешусь и узнаешь». «Но у тебя на лице такие кровоподтёки. У тебя выбит зуб, под глазом синяк». «Ричард». строго проговорила спасательница. «Ты ведёшь себя невежливо. Ты забыл, что я спасательница, мне положено получать синякие шишки. А зуб вырастем новый». «Мне тоже досталось», — виновато сказал Ричард. И, помогая друг другу, они пошли к замку Крак-де-Шевалье. По дороге они обогнали графиню констанцию но она их даже не заметила. Наверное, приняла за зараненых из её собственного войска. Доведя Ричарда до круга, посреди которого находился воздушный туннель «В будущее», Спасательница помогла ему войти в круг и сделать нужное движение, чтобы включилась машина времени. «А я сейчас летаю за Алисой и вернусь», — сообщила Елена. «Я хотел бы тебе помочь», — вздохнул Ричард. «Ничего, не беспокойся», — ответила спасательница. «Я не одна. Со мной археологический робот Арх». «Я буду ждать тебя», — предупредил Ричард и исчез. «Улетел в 21 век». Спасательница Елена Сергеевна оглянулась. Было тихо. Природа забыла о сражении. Графиня Констанца, медленно и устала, поднималась по дорожке к замку. Никто её не встречал. И розового шарфа на её шее в этот раз не было. Пастух, который стоял у дороги возле стада овец, смотрел ей вслед. Потом обернулся к Елене Сергеевне и подмигнул ей. Та ничего не ответила, потому что так и не знал, на каком языке надо разговаривать с пастухом. Собрав последние силы, она побежала, потому что пропеллер совсем уж никуда не годился, в сторону крепости Исмаилитов.